«Вирджиния. Джослин привозит меня в больницу на нашем л е н д р о в е р е Каждая ямка на дороге доставляет мне мучения, хотя дочь пытается в е с т и машину осторожно. Запястье пылает от боли, голова гудит. Ужасно боюсь, что мы слетим на обочину, и всё же не осмеливаюсь рассказать Джослин об угрозах Ханны. Всё равно не поверит. Ладно, есть вещи поважнее». «Ханна раскачала каменный уступ в стене, — тороплюсь я, — в заборе вокруг сада. Руби обычно с него спрыгивает на землю. Боюсь, она может получить увечья, если попытается это сделать снова. Пожалуйста, попроси Джеффа его закрепить». «Прекрати! — прерывает меня дочь. Выслушай меня, Джослин. Может, ты хочешь сказать, что Ханна и тебя только что толкнула? Что твой перелом — ее вина?» «Просто проверь выступ в стене!» Дочь недоуменно качает головой. «Я серьёзно, Джослин, обещай, что сделаешь это сразу, как вернёшься домой!» «Хорошо, но только если ты поклянёшься, что не будешь изводить ханну!» «Я молчу. И так? Ни за что!» Впереди на дороге ещё одна выбоина, однако на этот раз дочь даже не снижает скорость. Меня жестоко встряхивает. Неужели Джослин не видела яму? Или мне не хочется отвечать на этот вопрос? К сожалению, мои попытки защитить свою семью тщетны.